энно Хенко Банзай хором проорала полтора десятка человек, после чего все они согнулись в глубоком поклоне. Скип в ответ с непроницаемым лицом также наклонил голову в ответном, но куда более низком поклоне и, развернувшись, вошёл внутрь отеля. Быстро пройдя светлый холл с полом, покрытым трёхцветной плиткой, он подошёл к лифтам. И нервным движением хлопнул по кнопке вызова. Двери правого из лифтов со звонким сигналом распахнулись. Макс сделал шаг вперёд, вдавил кнопку своего этажа, затем закрытие дверей и дождавшись, пока полированные двери мягко сомкнутся, витиевато и длинно выругался. Всё началось 2 дня назад. Едва он вернулся с командой с прокачки у врата Как прибежал Игорь и потащил его в узел связи. Да что за пожар? Что случилось-то? удивился Скип. Ты толком расскажи. Идём, идём, торопливо отмахнулся Игорь. Что толку в испорченный телефон играть? Там тебе всё и расскажут. Когда они вовалились в переговорную, его собеседник уже высветился на экране. И Макс сразу понял, почему Игорь так торопился. Эм, добрый день, господин президент. «Прошу прощения за задержку, только с прокачки вернулись». Несколько неловко извинился Скип, но тот в ответ только махнул рукой. «Ничего страшного, я тоже только подошел, как доложили, что ты вернулся. Тут вот какое дело. Тебе еще не звонили? Я имею в виду по мобильному». «Нет». Скип выудил из кармана телефон и озадаченно уставился на него. «Ой, а он у меня на авиарежиме». Макс слегка сконфузился. «Мы тут вчера в Браззавиль наведывались». Наши местные контрагенты попросили его немного почистить. Ну я и отключил его, чтобы не мешал. Всё равно мне никто особенно на телефон не звонит, наши все здесь, остальные больше по закрытому каналу выходят. И он повёл подбородком в сторону стойки с аппаратурой. Никто, никто. А кое-кто, скорее всего, вчера весь день тебе названивал. Усмехнулся президент. Да и сегодня тоже пытался. Нет, не включай пока, а то как снова появишься в сети, так так тебе сразу позвонят. А нам до этого нужно позиции согласовать. Хорошо, осторожно кивнул Скип. А по поводу чего? К тебе летят японцы, сообщил президент. Чего? Зачем? собеседник Скипа вздохнул. У нас тут очередная утечка произошла, короче. Кто-то сообщил японцам, что у твоей траппы конфликт с группой военных. И те сильно возбудились по этому поводу. Ты же у них Учитель всей страны. Вот они и поднялись, единым порывом, чтобы... Ох и них! Выдохнул скип, невольно перебив президента, но тут же извинился. Ой, прошу прощения. И сколько их ко мне летит? К тебе пока не очень много. Полтора десятка. Хотя сначала планировалось сорок девять. Для них это какое-то сакральное число, но нам удалось их переубедить. Однако это самые высокоуровневые игроки всей Японии. Более того, эти полтора десятка завоевали право лететь к тебе на внутреннем турнире, прошедшем под патронажем самого императора. Тут президент сделал паузу и произнёс это к вкратчиво. Теперь понимаешь, что твой первый порыв отправить их обратно будет ошибкой. А откуда вы <кười> <кười> То есть а, ну да, понимаю. Выдавил скип, продолжающий пребывать в полном охренении. Вот и хорошо. И ты, конечно же, понимаешь, что позволить японцам прилететь к тебе и не усилить тебя в свою очередь сильными русскими игроками, мы тоже не могли себе позволить. А в кип озадаченно замер, а потом осторожно проговорил. Но мы-то вроде как тоже все русские. Это да, улыбаясь кивнул президент, но у тебя все исключительно гражданские. К тебе же летят японские военные. Командиру у них аж целый полковник. Да ты его знаешь? Полковник Такахаси Сиро. Полковник? удивился Скип. Мне казалось, он был первым лейтенантом. Был, кивнул его собеседник. Но все, кого ты учил, очень быстро поднялись в силах и рангах. Так что и рост в чинах у них тоже очень впечатляющий. Так вот, я подозреваю, что они все собираются принести тебе личную вассальную клятву, и поэтому наши бойцы должны сделать то же самое. Ты не забыл, у нас с японцами не просто союзный договор, а нечто совсем иное. Мы с ними практически слились в единении под сенью Аматерасу. Вследствие чего у меня стало меньше одной головной болью, потому что Япония теперь непоколебимо поддерживает нас везде и во всём. а также больше еще несколькими, потому что теперь постоянно приходится держать ухо в остро и все время просчитывать, как те или иные действия воспримут японцы. Даже во внутренней политике. Президент вздохнул. «Знал бы, что они так воспримут твою эмиграцию в Африку, даже и не подумал бы предлагать тебе этот вариант. Еле удалось договориться. А в чем проблема-то?» Президент вздохнул. «В Японии сейчас...» вследствие всего случившегося всплеск самурайского духа, к которому ты, кстати, тоже приложил руки. Да я-то тут причём? возмутился Скип. А кто с мальчишкой и императором прошёл насквозь весь захваченный тварями Токио и добыл из сокровищницы императорские реликвии, причём из сокровищницы, охраняемой толпой высокоуровневых тварей, которые до этого вырезали несколько тысяч бойцов с пушками и бронетехники? Эй, да самачсарий моние во время, который, хм, господин император Японии предъявил Кусанагино Цуруги, да ещё и с апгрейдом, произвёл на страну очень сильное впечатление. Так что у них там сейчас дикий всплеск национального духа и яростного единения с Россией. За слово против нас разорвать могут, что нам, конечно, на пользу, но приходится соответствовать. Ху. Так что личная просьба президента, процитировал он капитана. Во всяком случае, эту фразу Скип услышал именно от него и подмигнул. Прими, ребят, по высшему разряду, и не отнекивайся ни от чего, даже если будет тебе не совсем по нраву. Договорились? И вот сейчас он только что принял вассальную клятву от 15 самых сильных бойцов Японии. А также 15 одних из самых сильных бойцов армии России. Возглавлял их, кстати, лично капитан Чмускип, кстати, весьма удивился, потому что тот реально был самым сильным игроком вооружённых сил. Впрочем, тот ему всё объяснил сразу по при встрече. Ну или вернее, пока вновь прибывшие расселялись. Понимаешь, японцы прислали реально самого сильного игрока страны, поэтому наших возглавлять должен был я. Хотя бойцы у меня не все высшие топы. То есть совсем уж страну мы не ободрали, не напрягайся. Тут нам удалось проскочить по паритету. Я слышал, что аналитики разработали такой критерий, как коэффициент боевой эффективности для игроков. Уже удивился Скип. А у вас он тоже был? В свою очередь, удивился капитан. Ну, да, какое-то время и появился только где-то на третьем, а то и на четвёртом грейде врат. А чего не рассказал? Да забыл. К тому же у нас не особо прижился. Его и сделали-то больше, чтобы понятно было, кому сколько платить. Голый-то уровень не особо показателен. Вот и придумали такой коэффициент и пользовались по существу, только когда появились международные контракты. А когда всё рассыпалось, то перестали. Местные ведь и так знали, кто в какой силе. А если нет, всегда можно было уточнить у ближайшего держателя зоны безопасности. Они подобными сведениями приторговывали. Понятно. Ох, скип, и сколько ещё подобного ты позабывал. Всё важное я рассказал, насупился парень. Но капитан только хмыкнул и продолжил. Так вот, остальных в мою команду выделили по паритету, вот по этому самому уровню КБЭ, потому что он всю эту цифру в комплексе учитывает. уровень, наличие и прокаченность заклов, объём маны и здоровья, ну всё такое прочее. У нас-то хорошо раскаченных бойцов больше, чем у японцев, чуть ли не на порядок. Успели прокачаться и нахапать характеристик на первом грейде в рад, так что мои полтора десятка сильные, но из, так сказать, второго слоя бойцов. А вот командиром над ними надо бы поставить только такого как Сиро. Вот меня и поставили. Тут он усмехнулся и подмигнул. Ну я и сам хотел, я сит, честно. У тебя-то раздолье, качайся, не хочу. Ага, сейчас, сварливо отозвался Скип. Да у меня тут в более-менее свободном доступе только 5 врат. Ещё по шести нужно каждый раз договариваться с европейцами, а теперь уже и с местными. Тут несколько банд смогли за последние 2 недели прокачать своих игроков настолько, что они уже способны толпой запинать одного-двух из тройки. А к остальным вообще доступ только эпизодический. Так что тут тоже очередь. Тут у вас не очередь, а раздолье, усмехнулся капитан. Сам знаешь, сколько в России врат. На почту уже скоро будет миллион игроков. Представляешь, какие там очереди? Игроки из гражданских вообще качаются почти исключительно только на стайных. Подожди. Так ещё по миру у нас под нашим контролем. Я ещё раз повторюсь. У нас скоро будет миллион игроков. Сам посчитаешь, сколько приходится на одни врата. К тому же, как ты представляешь себе доступ тех же гражданских игроков к зарубежным вратам? Просто купить билет и полететь сейчас невозможно. Рынока авиаперевозок, конечно, потихоньку восстанавливается, но их объёмы сейчас даже не на порядок, а на все 2 меньше, чем до прорывов. Основные хабы-то были в наиболее крупных городах, многие из которых по-прежнему захвачены тварями. аэропорты в других городах маленькие и слабо приспособлены. Плюс, опять же, практически везде так или иначе нарушена логистика. Есть проблемы с доставкой топлива, запчастей, ремонтом. Да и как ты представляешь себе сейчас получение виз? Кстати, одним из вопросов, который в настоящий момент активно обсуждается в верхах, тут капитан поднял палец вверх, является введение особой визы для игроков, получить которую можно почти автоматически. КБ и уровню харизмы». «Харизмы?» — удивился Скип. Капитан удивленно воззрился на него. «В смысле? Ты что, рассылки МИДа не читаешь?» «Какие рассылки МИДа? Так тебе что, Игорь их не отправляет?» «Игорь?» Тут Скип смутился. Игорь каждый день настойчиво просил лидера Траппа ознакомиться с огромным количеством документов. Как отправляя их по чату и электронной почте, так и притаскивает целые пачки распечаток. Чем скип, если честно, постоянно манкировал. Причём даже теми, что приходили по чату. Просто спрашивал: "Проблема есть?" И если Игорь говорил, что серьёзных нет, остальные решаем, просто смахивал им фуни читая. А он, оказывается, ещё и какую-то рассылку ему предоставлял. Не помню. "Ну ты даёшь", покачал головой капитан. Короче, харизма Кроме всего прочего, показывает, как ты работаешь на расу. Если ты на передовой защищаешь людей, оказываешь им помощь, предоставляешь снабжение, она растет. А если урод и грабишь и убиваешь направо и налево, падает. И что? Толк-то от нее. Да и если сильно упадет. Вкинул в нее очки характеристика, она поднялась. Капитан накинул его этаким ласковым взглядом и откинулся на спинку кресла. Разговор с ним они вели в баре на девятом этаже Пульмана, в котором в тот момент было не очень много посетителей. Прилетевшие вместе с капитаном и его бойцами японцы сейчас размещались и готовились к принесению присяги, как и его бойцы. Ну а члены траппы в большинстве своем были на прокачке или пахали в мастерских, либо отсыпались. Амарана еще утром умелась куда-то по делам. Так что общались они, считай, в одиночестве. Только три человека из обслуги сидели за тихорившись в дальнем углу. Скип, ты специально сейчас? В смысле? Нет, я понимаю, что вы со своими уникумами и сотнями очков характеристик, которыми успели закупиться до повышения уровня враг в край оборзели. Но ты вспомни, что ты сам говорил, причём не только мне. Про очки. И после этого ты вот реально предложишь вкидывать с таким потом и кровью зарабатываемые очки в харизму. Мак на мгновение задумался, а потом смущённо потупился. Ну да, тупанул. Извини. Просто Да знаю я, сколько ты вкинул в харизму, не парься, махнул рукой капитан. У нас у всех её запаситься имеется, ещё и потому, что как выяснилось, после обнуления характеристики харизма система затворения дичи начинает снимать очки с других характеристик случайным образом. Да ты что? скип вытаращил глаза. В прошлой реальности он о таком даже не слышал. Может, потому что совсем уж оборзевшие гады довольно быстро кончали свой путь в зубах тварей, тогда многие считали карма, но в свете новой информации это могли быть последствия ослабления вследствие потери ключевых характеристик. что, кстати, даже они сами могли заметить далеко не сразу. Люди же не пялятся постоянно в свой статус. Во всяком случае, после того, как прокачаются и привыкнут к своим возможностям игрока. Да и если кто его даже регулярно проверяет, уловить зависимость между своими поступками и потерей характеристик тоже может получиться далеко не сразу. А когда даже и поймут, переделать себя ой как непросто. Особенно если ещё твой авторитет держатся как раз на твоей безбашенности и отмороженности. Вот и вляпывались, не успев раскрыть миру всю пагубность падения харизмы. Да и не собирались, наверное. Такие уроды, как правило, жадны на все, в том числе и на информацию. И для них вполне характерен подход, раз уж я от подобного сдох, пусть и остальные идут вслед за мной, все так же оставаясь в неведении. Вот такие дела, мой юный друг, усмехнулся капитан с удовольствием, полюбовавшись нагаму мыслей и эмоций, отразившуюся на лице собеседника. И, кстати, я должен тебе сообщить, что наши японские соратники собираются провести какой-то ритуал, вот прямо-прям серьёзный. И нам на инструктаже сказали всё полностью повторять за ними. Так что готовься к зрелищу. Ритуал? Да. Скип задумался. О ритуалах он там у себя в покинутом будущем слышал. Но кое-што и кое-как, ибо ритуалы были прерогативой сильно раскачанных игроков. Он же к таким тогда не то что не относился, а даже был не способен особенно заинтересовать никого из них. Так, серая скотинка каких миллионы. Да и слухи про ритуалы ходили разные, в основном негативные. Типа сильные игроки используют их в своих интересах. А вот слабым они выходят боком, так что он не то, что ничем таким не интересовался, но даже специально старался держаться от подобного подальше. Но сейчас-то он как раз сильный, хотя про ритуалы не знает, считай, ничего. Вот японцы, похоже, знают. Откуда только? Мак вздохнул. Один хрен деваться некуда, его же сам президент попросил. Ну, а потом все завертелось. И довертелось до того, что завершилось вот только что перед входом в отель Pullman в присутствии всей её трапы, а также пары десятков приглашённых гостей, среди которых были и представители командования европейцев, и главы местных банд, приглашённые мараны в рамках поддержания хороших отношений, и кто-то там ещё. Первый в их номер ворвалась марана. Как я понимаю, ты этого не ожидал, сразу же спросила она. «Да я даже не знал, что так можно!» Зло прорычал Скип и сжахнул кулаком по столу. «Вот где они его только нашли-то? Откуда узнали?» «И это тоже надо обязательно выяснить!» Морана прошлась по номеру и упала в стоящее у окна кресло. «Тем более, что после принесения тебе подобной клятвы, они теперь твои душой и телом. Так что должны рассказать все, что знают. Но главное не это. А что?» а то, что мы, считай, достигли промежуточной цели. С этим разделением жизни ты точно получаешь в свое распоряжение 50 тысяч очков здоровья». Скип насупился. «Нет, я никогда не пойду на то, чтобы для сохранения моей жизни обнулилось столько сильных бойцов земли». «Не истери!» — холодно произнесла Морана и начала довольно спокойным тоном. «Во-первых, никто никого обнулять не собирается». Ты не понимаешь, горячо перебил её Скип, но та внезапно вскочила на ноги и гневно ткнула в него пальцем. "Я же сказала не истери", рявкнула она. "И слушай. Потом своё мнение выскажешь, когда успокоишься и подумаешь. Понял?" Скип набычился, но нашёл таки в себе силы сдержаться. "Хорошо. Слушаю". Но слава богу. Итак, никто никого обнулять не собирается. Понятно, что столь высокоуровневые бойцы крайне ценный ресурс и для планеты, и для нашей трапы. С этим согласен? Да, мрачно пробурчал Скип. Тогда переходим ко второму. Ты свой статус смотрел? Как там отразился ритуал? Можно ли как-то редактировать его возможности? Скажем, ограничить передачу очков здоровья от них к тебе всего лишь половиной или тремя четвертями? Нет, несколько ошеломлённо отозвался Скип. И сразу же, собираясь нырнуть в статус, Номарана не дала. Так, стоп, не торопись, дослушай до конца. Вдруг чего ещё умного услышишь. А вот издеваться не надо, пробурчал Скип. Мне всё это, знаешь, как по мозгам дало, до сих пор в ступоре. "Да я ж любя", улыбнулась девушка и, подойдя вплотную, взяла его за руку и потёрла щекой о ладонь, после чего продолжила. "Так вот, через этот ритуал должны пройти все. В смысле — не понял сразу Скип. — Вся наша трапа, и мы пятеро в том числе. — Да ты понимаешь, что предлагаешь? — взявился Скип. — Ты как себе это представляешь? А если по мне нанесут удар, когда ты сама будешь в бою, и у тебя останется всего половина здоровья? Ты вообще чем думаешь? — Хлоп! — ладошка, опустившаяся на его губы, была резкой, но нежной. — Пойми, по-другому нельзя. — Хлоп! Что это будет за траппа, когда половина её связана с лидером, буквально жизнью и смертью, а вторая так рядом постояла. Как ты себе это представляешь? В этом случае раскол неминуем. Пусть не сразу, но его точно не избежать. Да, но начал Мак, но Марана снова его прервала. Не торопись. Ты же ещё не изучил статус. Не разобрался в функционале. Так что сначала займись этим. Что же касается моего предложения, это неизбежно. А вот как сделать конкретно, так чтобы лучше было всем, тебе ещё предстоит разобраться. Ну и вдруг я в чём-то ошибаюсь. Поговори с умными людьми, которым доверяешь, посоветуйся, обсуди моё предложение. Тут она улыбнулась вроде как успокаивающе, но так, что Скипьявстеньно понял, как и с кем не обсуждай. Вывод будет один, и от этого только больше расстроился. Однако эта лиса прижалась к нему грудью или гонька потянулась губами, так что он не удержался. Поэтому, когда в их номер ворвались кузнец Авдеич, капитан, мама и остальные, они застали парочку сладостно целующимися. Ну вот, а мы его успокаивать неслись, растерянно произнесла мама. Так это усмехнулся Авдеич. «Они тут сами того успокоились». «Ха! Может, нам того за дверью подождать?» И стены номера грохнули от хохота. «И как вам только в голову пришло подобное сотворить?» спросил скип полковника Такахаси, когда все, наконец, успокоились. «Вы там совсем отбитые, да еще и наших в это втянули». И он виновата покосился на капитана, но тот в ответ только подмигнул. Японец же пожал плечами. Наши аналитики долго думали над тем, как нам надёжно доказать свою лояльность. Ведь что бы мы ни утверждали, тот факт, что мы представители вооружённых сил другого государства, которое к тому же на протяжении долгих лет было довольно враждебно по отношению к вашей родине, никак не изменить. Так что им пришлось сильно поломать голову над тем, как сделать так, чтобы вы начали доверять нам. Тут он покосился в сторону капитана и отвесил лёгкий поклон, показывая, что следующие слова относятся и к нему тоже, после чего продолжил: "А также и не только вы. Ну и чтобы мы тоже могли доверять тем, с кем будем стоять плечом к плечу". Ритуал показался им лучшим вариантом. "А откуда вы о нём узнали?" "Этого я не знаю". После этих слов японец сделал короткую паузу, после чего закончил. Но вы всегда можете обратиться к императору. Уверен, он не откажет в ответе тому, кого признал как своего учителя. Скип медленно кивнул, продолжая сверлить японцев взглядом. Ай, что там не договаривает. Но тут влезла Рада. А может, мне кто-нибудь объяснит, что тут произошло и из-за чего весь этот кипиш? Все обернулись к ней, уставив на неё недоумённые взгляды, потому что о том, что японцы будут проводить какой-то ритуал, всем было объявлено до его начала. Рада недовольно повела плечиком. Что? Мы едва успели вернуться с прокачки, как нас прямо с ходу погнали на какую-то церемонию, на которой эти ребята. Она повела подбородком в сторону японца. Что-то проорали на своём языке о том, как они верны господину и готовы поручиться в этом своей жизнью. Потом резанули себе ножами по запястью и закатили глазки, едва не рухнув на землю. А потом мы эти за ними повторили. Она упёрла взгляд в капитана, а потом наш любимый лидер проорал: "Принимаю!" и рванул внутря тела едва помня себя от бешенства. И что это было? А, ну да, пробормотал Игорь. «Вы ж поздно пришли!» Перед самым началом он повернулся к Скипу и спросил его взглядом. Но тот молча покачал головой. «Толку-то перекладывать рассказ на Игоря? Тот все равно по существу ритуала не знает почти ничего. Лучше уж самому рассказать». «Дай мне пару минут», — попросил он у Рады и нырнул в статус. «Так, где тут он прописался?» «Ага, понятненько. Угу». Ах, вот оно как. Хмм, а вот это хорошо. Короче, начал скип в энергию из статуса. Японцам сильно не понравилось наше разногласие с тем майором и его покровителями, из-за которых мы вроде как покинули Москву. Рада едва заметных выкнула. Судя по всему, на вроде как. Потому что всем сторожлам траппы было понятно, что Москву они покинули совсем не из-за этого. Ну, или далеко не только из-за этого. И они решили что если еще раз повторится что-либо подобное, их честь будет запятнана, так что мне срочно требуется подкрепление. Рада терпеливо выслушала все перипетии договоренностей в высших кругах, которые привели еще и к тому, что им в усиление, кроме японцев, были выделены и русские военные игроки, а потом нетерпеливо дернула рукой. Ладно, с этим понятно. А что за ритуал-то? Ну-у-у. Система обозвала его непоколебимая верность. Несколько смущённо пояснил Скип. Он довольно многоплановый, но главным является то, что он связывает жизнь условных вассалов с жизнью узла ритуала. Это как это? А вот так. Гибнет узел гибнут все. Он замолчал, потупив взор. Ритуал подтверждал все те рассказы о подобном, которые он слышал в покинутом им будущем, так что он чувствовал себя не очень. Но взамен он даёт узлу возможность стать гораздо более живучим за счёт того, что как бы разделяет нанесённый тому урон, распределяя его на всех участников ритуала. Но это не односторонний акт. Тут же поспешно продолжил Скип. Там есть и другие моменты. Например, Все завязанные на ритуал имеют возможность пережить один из абсолютно смертельных ударов, также распространив урон на остальных включённых в ритуал. То есть, если один из участников на последнем издыхании, и ему полностью сбили щиты, а кто-то ему пролетает в сердце или голову, то он получит минимальный урон, как если просто рукой ударить, даже если выстрелить или ударить клинком. Остальной же урон прилетит по другим, в том числе и по узлу. Дабы Самурай смог отдать последний долг своему Даймё, нанеся ещё один удар по его врагам в тот момент, когда они будут считать, что он мёртв и уже не может им угрожать, негромко произнёс японец. Скип бросил на него нервный взгляд и слегка сгорбившись кивнул. "Ну да, там как-то так и написано. А это же не обязательно. В этот момент можно, да даже нужно применить лечилку и выпить эликсир. Понятно, задумчиво протянула Рада. Там только такие условия или ещё что-нибудь интересное есть? Я скину вам описание, предложил японец. Да, кидай, милостиво согласилась Рада. А потом зависла, вчитываясь в полученную информацию. До начала ритуала скипу пришлось принять японцев в траппу, так что доступ к чату У них уже имелся. В номере повисла несколько неловкая тишина. Скип снова опустил взгляд. «Блин, вот как оно так повернулось-то! Вроде ничего ж не делал, просто качался. И на тебе!» «Ну что ж», — Рада вынырнула из чата и сделала шаг вперед, извлекая из ножен боевой нож. «Тут говорится, что минимальное число для ритуала — пять человек плюс узел. Морана, я так думаю, согласна». «Кузнец?» «Авдеич?» — она повела взглядом. «Кто еще? Игорь?» Скип скрипнул зубами и покосился на Морану, которая вернула ему абсолютно незамутненный взгляд. Мол, сам же видел, я молчала, так что совсем ни при чем. «Рада, подожди!» — вскинул руку Игорь. «Не надо торопиться. У нас в трапе не только мы пятеро без ритуала остались. Надо посмотреть и посчитать, чтобы в конце концов не осталось четверо неприкаянных». которые не смогут провести ритуал именно из-за того, что их не пятеро. Плюс не совсем понятно, как отразится на скипе большое число принятых и несколько ритуалов подряд. Он ведь сегодня уже прошёл через ритуал аж с тремя десятками. Так что лучше на всякий случай подождать хотя бы сутки. Ну и вообще, стоит обсудить, кого принимать. Как кого? Удивилась Рада. Членов трапы, естественно. Кого же ещё? Игорь повел подбородком в сторону капитана и японца. «Они еще час назад не были никакими членами траппы, а ритуал прошли первыми. Это усилило траппу или нет?» «Да кто ж его знает?» — буркнула рада. «Кто может сказать, что у них в головах? Я их почти и не знаю. Ну, кроме Каташи и Себеро. Они были в моей группе, когда мы их натаскивали». «Но и их тоже не до конца», — Игорь усмехнулся и покачал головой. А чего рада насупилась и махнула рукой. Эй, делайте что хотите. На этом и порешили.